Кусердию подошла пирога, и несколько воинов взобралось на палубу. Они хотели убить Тупию, но по счастью, он зачем-то спустился вниз. Не найдя Тупии, они схватили его племянника Таета, швырнули его в пирогу и понеслись к берегу. Таета заплакал. Его плач услышали стоявшие на вахте матросы и начали стрелять. Меткий выстрел повалил одного из похитителей. Маленький Тейтянин воспользовался замешательством, прыгнул в воду и поплыл к кораблю. Через минуту он уже был в объятиях своего дяди. Обогнув самый северный мыс Новой Зеландии, усерди направилась к югу вдоль западного побережья. Эта часть страны была слабо населена. Жители здесь казались дружелюбнее, и путешественники могли свободно гулять по берегу. Во время одной из таких прогулок Кук и Бенкс взобрались на вершину высокой горы. Весь край лежал перед ними. "Глядите!" вскричал Кук. "Нас со всех сторон окружает вода. Мы на острове. Где же ваш южный материк?" Бенкс обвёл горизонт пристальным взором, и вдруг на юге за узкой полоской воды он увидел покрытые снегом горные пики. "Да, мы на острове," сказал он. Но этот остров только с трёх сторон окружён океаном. С четвёртой стороны узкий пролив, а за проливом южный материк. Кук подумал, что Бенкс может быть и прав. Что если этот остров находится на таком же расстоянии от южного материка, как Англия от Европы? На корабле рассказ Бенкса о том, что они с горы видели пролив, за которым лежит какая-то большая гористая страна. переположил всех. В том, что это южный материк, никто не сомневался. И Кук почувствовал, что он тоже заражается этой всеобщей верой. Усердие на всех прусах понеслось к югу. 8 февраля 1770 года оно вошло в пролив. Кук предложил назвать его проливом Бенкса. Бенкс первый заметил его с горы, говорил он: Но Бэнкс на адрес отказался. Он хотел, чтобы пролив был назван проливом Кука. А так как к этому требованию присоединилась вся команда, то Куку пришлось согласиться. Берега пролива Кука были густо заселены. Новозеландцы, завидя в корабль, собирались толпами и швыряли в воду тучи копий и камней. Но Кук не останавливался. Пройдя пролив и снова попав в океан, Он повернул на юг и пошёл вдоль восточного берега этой неведомой земли. Ветер дул попутный, и корабль мчался на всех парусах. Жителей не было видно. Эта страна казалась ещё мрачнее, чем тот остров, который мореплаватели обошли кругом. Испалинские горы загораживали её и подходили к самому побережью. Долин не было. Узкие ущелья отделяли одну гору от другой. Склоны гор покрывал тёмно-зелёный пушок. Это были дремучие леса, а на вершинах сверкала снега. 9 марта берег Крудо повернул направо, на запад, а 10-го сделал ещё один поворот на север. Значит, это тоже остров. Пройдя вдоль его западного берега, Усердье вернулось к проливу Кука. "Надеюсь, Бэнкс", сказал Кук, Вы теперь убедились, что Новая Зеландия к Южному материку никакого отношения не имеет. Она состоит из двух больших островов. Знаю, знаю, перебил его Бенкс. Северный остров открыт Тасманом, а южный Вами. Но откуда вы знаете, что Южный материк не лежит к югу от Южного острова? Кук задумался. Нет, наконец сказал он. Этого не может быть. Вы заметили, какие длинные ровные волны бьют в южный мыс Новой Зеландии? Такие волны могут идти только из открытого океана. Всякий опытный моряк скажет вам, что там вблизи нет никакой земли.